Глава четвёртая. Пока молодожёны отсыпались, за несколько тысяч парсеков от Гай Надир в бесконечном пространстве космоса плыл огромный корабль. Его обшивка носила на себе следы боёв и столкновений с метеоритами. Часть внешних огней не работали, покорёженный люк посадочной палубы кое-где покрывало изморось. Внутреннее убранство, однако, резко делилось на две части. Нижние палубы жёстко функциональны, окрашены в зелёный цвет и подсвечены аккуратными светильниками минимального освещения. Средняя палуба, предназначенная для жизни экипажа, была оборудована чуть лучше, с скромной меблировкой, кое-где разбавлялось уютными диванчиками и горшками с растениями. Верхняя палуба была оформлена с большей роскошью. Пол покрывали ковры, на стенах висели клетки с птицами, вьлись плети винограда и вьющихся роз. В центральном холле тихо пел песенку фонтан Вокруг него, на небрежно разбросанных кожаных пуфах, сидели пять человек. Двое в расшитых золотом шелковых кафтанах с планеты Оман, двое в хевронском цивильном платье, еще один в темной атласной одежде и забавной шапочке в традиционном наряде кордовы. «Итак, господа», — произнес старший собеседник. Его лицо скрывала длинная седая борода, заплетенная на конце в косу. Слушающие встрепенулись. «Мы приняли решение». Колонизация планеты будет выгодна нам всем. Акции распределяются в процентном соотношении. Оман и Хеврон по 40%. Кордова – 20%. Соответственно, допуск колонистов по национальному признаку будет таким же. Осталось обсудить форму руководства новой колонии и основные направления развития. Медленно поставив на столик бокал с ядовитого цвета жидкостью, заговорил один из представителей Хеврона. Мурат Бейк. Не стоит сотрясать воздух. Мы все видели отчёты трёх экспедиций и заключения экспертов. Вывод один: планета колонизируется по сельскохозяйственному типу. Но с учётом особенностей атмосферы необходимо привлечение специалистов по тонким технологиям и хорошего спецца по биоценозам. Не приведи боги, если повторится история с Акуттой. Там разводимые козы с тонкой шерстью съели редчайшие эндемики, способные бороться с раком и старением. Наши вложения должны оправдаться. У вас есть кандидатура на пост главы колонии? Старик поднял на евронца недовольный тяжёлый взгляд чёрный глаз, но тот выдержал его бестрепетно. Сила привычки. Уже полвека с этим старым бараном бодаемся, подумал молодожавый дипломат и саркастически приподнял бровь в ответ. Кандидатура есть, но может быть, есть свой человек и у вас, или у Кордовы? У нас нет человека, способного основать и поддерживать колонию с постоянным уровнем защиты. Техноре не справится с администрированием, а ушлые администраторы завалят техническую часть. Распылять управление на начальных этапах не стоит. Представитель Кордовы склонился в претенциозном поклоне, одновременно прикрывая рот платком. Мы не видим возможности предлагать свою кандидатуру, имея такой низкий процент участия. К тому же нам представляется возможность назначить представителей своего народа в структуры контроля и наблюдения. Хевронец мысленно поморщился. Опять будут пробовать пробиться в управление через брак, или же наладят службу в силовых структурах только для своих соотечественников. Такой сценарий Кордова разыграла уже на пару колоний сопредельных государств. Формально колонии оставались верны своим сюзеренам. На деле же все приказы шли через Кордову. А Манец тоже оценил спич представителя Кордовы, но удержал на лице благостное выражение. Опыт все же был побольше, да и обычаи требовали. «Итак, господа», — проговорил Мурад Бей, перебирая бирюзовые четки с кисточкой из мелких алмазов. «Кандидатура есть. Взгляните на экран». Фонтан мигнул и скрылся за непрозрачной молочной сферой. Орамазад Ильзабейди Ильдур Азилла. Внук ныне правящего султана, да хранят его трое первых. Мать, любимая дочь султана, Отец — лучший инженер космических технологий, которого я знал. Если вы помните историю с принцем Ардуром, то помните и небольшой астероид, который он объявил своим королевством 30 лет назад. Так вот, теперь этот астероид — самое технически оснащенное поселение людей вне космических станций. А задумал и воплотил все отец Арама, и сын ему ни в чем не уступает». А почему тогда этот Арам, а не его отец? спросил второй представитель Хиврона. Первый представитель мысленно покачал головой, мотал ещё руками. Такие смешные вопросы задаёт. Старик, будто поняв и мысль старшего, и незнание младшего, качнул ладонью. На экране вместо косми снимков поселения Гай Надир появилась фотография решительного человека в броне, потому что почтенный Хирсан Ильхамид Ильдор Азилла погиб в бою с космическими пиратами 7 лет назад. Теперь именно его сын и наследник является главным техническим специалистом того поселения, которое основали его отец и принц Ардор. Более того, его дядя, командир Чёрных теней, официально является старейшиной клана, но старик обвёл всех тяжёлым взглядом, только потому, что молодой Арамазад ещё не женат. Все решения Хамит визирует у него. Какие ещё вам нужны доказательства компетентности этого юноши? Младший представитель Хиврона потупился, а старший прикинул размеры будущей проблемы. Родственник султана Амана, молодой талантливый парень, да ещё и не женат. Кордова будет сватыт невест, Аман тоже не упустит своего шанса, а Хиврону остаётся поискать скелетов в шкафу этого милого мальчика. Мысленно хмыкнув, старший представитель Хиврона поднял в приветственном жесте пиалу с дрожащей зелёной массой и произнёс тост. «За нового владыку колонии Абаль Ахмат, у Рамазада Ильзабейди Ильдур Азилла». Вот что значит долгая практика на политическом поприще. «И не сбился ни разу, подлец», — подумал Мурад Бей, и в свою очередь поднял пиалу с чаем. Следом подняли свои напитки помощники и представитель Кордовы. Корабль продолжал лететь сквозь бесконечную пустоту. Хрупкие человеческие существа, отделенные от вечного холода тонкой скорлупкой обшивки, спешили на свои посты. пора было возвращаться к обитаемые меры соглашение было достигнуто